бони увидела сквозь слезы, как оно погасло совсем. Опять воцарилась мертвая тишина. Все исчезло. Исчезли призраки города Феллсчерч, которые явились на одну ночь, чтобы спасти эти места от нового кровопролития. Светлый дух, который привел их, тоже пропал без следа, и даже месяц и звезды затянуло тучами. бони понимала, что лицо у Стефана мокрое не из-за дождя, который снова полил с неба.